Глава вторая Надка стояла перед мутным С отколотым уголком зеркалом в душевой И тщательно красила свои длинные ресницы Наконец-то она выписывалась из больницы Девчонки ждали ее внизу Но она не торопилась Старательно пытаясь при помощи косметики придать бледному, похудевшему лицу свежесть и здоровый румянец. Заглянула молоденькая медсестра. «Натка, я больше не пойду, в пятый раз меня уже гоняете туда-сюда. Что передать подругам твоим? Там это, с красными волосами. Сказала, что если через пять минут не выйдешь, она больницу штурмом возьмет, с жертвами». «Машка может», – Натка защелкнула косметичку. «Передай, что через четыре минуты выйду. Не надо жертв». Медсестра ушла. Надка поправила прическу, критически осмотрела себя в зеркало последний раз, подхватила белый плащик маленькую сумку и, не оборачиваясь, вышла из палаты. Она цокала шпильками по плиткам коридора, направляясь к лифту. Два санитара проводили ее взглядами. Высокую, стройную, в коротеньком белом плащике, туго перетянутом на тонкой талии пояском, из-под которого на пару сантиметров выставлялась красная юбка. Длинноногая, изящная, с волной русых волос, она выглядела немного чужой в этом больничном коридоре с голубыми стенами. Сколько их было, этих больничных коридоров? Разных и облупленных в проплешинах от слоившейся краски немыслимых цветов и отделанных дорогой плиткой белые, синие, бежевые, зеленые больничные коридоры. Сколько километров этих коридоров за 9 лет прошагала натка? или цокая каблучками по плитке, или глухо ступая по вытертому линолеуму. Но все они, эти больницы, имели один общий признак, без учета их элитности или народности. Запах. Запах йода, кварца, какао и болезни. Запах надежды на выздоровление. Надка внимательно смотрела на больных, которые шли по коридору. Вот женщина неопределенного возраста. Лежит с ангиной или чем-то таким же. И Надка поняла, что и не знает она, с чем лежат обычные нормальные люди. Вспомнила девочку лет девятнадцати, которая лежала в соседней палате. Сорвала ноготь. А они с девчонками по таким пустякам даже и не думали о больницах. Они сами не ложились. Только когда принесут на носилках, окровавленных, с искромсанной пулями или осколками плотью. Простуды, насморк, порезы. Нет. Такие мелочи, даже если и случались, проходили незамеченными. Рутина. Лика в Перу как-то получила ножевое. Чуть руку не отхватили ей тогда. Перебинтовали, вот и вся больница. Машка два месяца ходила с пулей в бедре. Да и сама Натка однажды получила ножом по ребрам. Рутина. По каждой мелочи в больницу бежать, работать некогда будет. Натка остро почувствовала. Насколько она все-таки отличается от нормальных людей, которые при малейшей хворе бегут к докторам? «Хватит», – приказала она себе, глядя на отражение в зеркале лифта. «Решила уже, значит, привыкать надо». И с насморком в больничку, и с неудачно сорванной заусенницей отражение в зеркале улыбнулось ей. Надка вышла из лифта, подняла воротник плащика, поняв, что одета не совсем по погоде. За стеклянными дверями больницы Она увидела крупные хлопья снега, которые неспешно опускались на черный мокрый бетон крыльца. Надка толкнула дверь и вышла на прохладный воздух, глубоко вдохнув. Она привычно пробежала глазами по больничному двору. Две скорые, стоящие у самого крыльца, были подозрительными. Но Надка отмахнулась от этой мысли. «Хватит!» – подумала она. «Решила, значит решила. Отвыкать надо!» И вдруг резко, сразу со всех сторон, как показалось Надке, оглушая, грянул полет валькирии. Две медсестрички, курившие на крыльце, вздрогнули. Музыка грохотала, нарастая. Надка растерянно моргала, пытаясь определить, откуда она звучит, и, наконец, увидела. Длинный, как линкор, ослепительно белый лимузин медленно выворачивал на дорожку. На крыше у него были установлены две огромные колонки. из которых и грохотал оркестр. На бесконечном капоте лимузина высился какой-то совершенно немыслимый, нет, не букет даже, а сложное архитектурное сооружение из красных роз, перевязанное километрами золотой ленты. На борту лимузина олели готические буквы, складываясь в надпись. «С возвращением! Валькирия!» Надка улыбнулась. Лимузин плавно остановился напротив крыльца. Дверцы его распахнулись, и подснежные хлопья выпрыгнули Машка с Ликой, а следом за ними Виталич с охапкой цветов в руках. Девчонки бегом побежали по ступенькам, набросились на Натку, стискивая в объятиях восторженно визжа. Виталич, улыбаясь, подошел более сдержанно. «Привет», – просто сказал он. «Привет», – ответил Натка. «Твой креатив?» – она кивнула на лимузин. «Мой. А что, не нравится?» Виталич настороженно заморгал, совсем как мальчишка. «Нравится, очень, только пафосно немного!» Надка улыбалась, блестя глазами. «Но нравится, все равно!» «Девки, ну пустите, задушите же, дурищи!» Девчонки послушно отступили, встали к Виталичу. «Смирно!» – скомандовала Машка. Лика и Виталич, улыбаясь, вытянулись по струнке. «Товарищ полковник!» – звонко отчеканила Машка. На необычную сцену смотрели прохожие, врачи и больные, вышедшие на крыльцо. К стеклам окон прильнули десятки глаз. «В общем, мурашки! Мы так рады!» – Машка запищала. «Так рады, что ты с нами!» Надку сжали в объятиях, крутили, тискали, пока она не стала задыхаться. «Ну пустите же!» – Взмолилась она. «Раздавите сейчас! И обратно придется ложиться!» Виталич наконец-то протиснулся к ней, взял за руку. — Наконец-то! Спасибо тебе могу сказать! — сказал он, вытаскивая из кармана маленькую коробочку, обтянутую красным бархатом. — Ой! — пискнула Машка. — Стоп! — Надка решительно подняла руку. — Что это? — она указала на коробочку, требовательно уставившись на Виталича. — Это? — Виталич, непонимающе пожал плечами, открыл коробочку. — Ой! — Опять пискнула Машка. В коробочке на подушечке из бархата лежал маленький золотой орден с замысловатым рисунком, каким-то гербом. Судя по брызнувшим радужным искрам, имелись на ордене и бриллианты. Это орден Валькирии. Виталич с гордостью протянул коробочку Надке. Нравится? Сам придумал. А ты что? Понимание вдруг осветило глаза Виталича. Широко улыбнулся. Вот-вот, я уж подумала, в жены меня звать собрался. Надка бережно взяла коробочку, рассматривая причудливые золотые завитушки. А что, не пошла бы? Нет, просто ответила Надка, не пошла бы. И не надо. Достаточно того, что я тебе жизнью обязан. Я и моя невеста. А вот на дружбу надеюсь. А вот на дружбу согласна. Надка улыбнулась и чмокнула Виталича в щеку. оставив красный отпечаток. «Не вытирай! Это невесте привет от меня!» Натка опять улыбнулась и сама пальцами стерла помаду со щеки. «Черт!» – прошипела Машка. «Не кольцо!» «Пф!» – Лика поджала губки. «И не надо!» Натка смотрела на девчонок, на Виталича, счастливо улыбаясь. На ресницы ей падали крупные снежинки. Они таяли и капельки воды текли по щекам, смешиваясь со слезами. «Ну что, девки?» Машка поднялась, держа в руке стакан с апельсиновым соком. Алкоголь натки запретили еще месяца на два, и девчонки из солидарности пили сок. «Я хочу с радостью и несказанным чувством глубочайшего счастья провозгласить этот немудрящий тост». «Ага, немудрящий», – ухмыльнулась Лика. «Часика на полтора сейчас речь закатит». Машка грозно зыркнула на Лику, откашлялась. Она опять кривлялась, изображала то ли ведущего партсобрания, то ли депутата на трибуне, корчила рожи и жестикулировала, как Ленин на броневике. "Товарищи", с опломбом сказала она. "Мы вновь приветствуем в наших тесных рядах нашу любимую боевую подругу, которая, преодолев непреодолимые препятствия, смогла влиться, так сказать, в стройные колонны борцов с мировым злом. Мы все как один хотим «Машка, кончай комедию!» Надка тихонько дернула подругу за кожаный подол то ли маленького сарафана, то ли большой майки. Люди смотрят уже. И действительно, несколько человек за соседними столиками явно с интересом наблюдали за Машкиной речью. «Соратники! Единомышленники!» Простерев руку над залом, скандировала Машка, обращаясь к окружающим. «Призываю вас! Сядь, зараза!» Надка дернула Машку за подол, И та села на стул, чуть не расплескав сок. «А я не обижаюсь!» Машка сверкала глазами. «Соратники! Отбой!» Крикнула она в зал и повернулась к Надке. «Ну давай, говори уже!» Сказала она и уставилась Надке в глаза. «Говорить что?» «Ой, ну только не надо мне тут делать девственность и невинность! Я же по глазам вижу! Хотя можешь не говорить ничего! Сей момент!» «Лика?» Лика, не выпуская из зубов бифштекста, Вытащила из сумочки два листа бумаги, сложенные пополам. Положила их перед Наткой. Развернула и красноречиво указала глазами. «Читай, мол». Натка пробежала глазами по листкам и подняла глаза на девчонок. «Да, милая моя, ты правильно понимаешь». Машка отпила наконец сок. «Это именно то, чем кажется. И рвать это никто не собирается. Решение окончательное обжалованию не подлежит. Но вы что?» «Из-за меня?» «Из-за тебя что?» «Вообще-то, барышня...» Машка опять усуконила физиономию и стала изображать Валеника. «Наше собрание так и не удостоилось услышать ваше решение. Я понимаю, что при ваших-то запястьях и длине ног вы имеете некоторое основание считать себя самой-самой на свете. И я даже частично готова признать ваше право на такое мнение. Но позвольте, барышня, напомнить...» что эти два рапорта об увольнении были написаны госпожой Снежной и госпожой Красной еще два дня назад, без чьего-либо влияния. Это было, если угодно, веление сердца. Сердец, подсказала лика. Сердец, правильно, барышня. И будьте добры, не скребите ножом по тарелке, это мовитон. Так что, госпожа Соловей, если вы решили удивить нас своим решением покинуть службу, то вы сделали две ошибки. Первое, мы слишком хорошо знаем вас, дорогая, чтобы удивляться чему-то созревшему в вашей, признаю, не глупой голове. Второе, это вы будете вынуждены написать рапорт из-за нас, а не наоборот, как вы наивно и самонадеянно полагали, помитуя о своей неземной красоте и исключительных душевных качествах. Надка молчала, внимательно глядя на подруг. Так что, значит все? Тихо сказала она. Значит. уходим уходим начинаем новую жизнь жизнь простых но красивых девушек мы с ликой уже все придумали быстренько все выходим замуж встаем у плиты и варим щи или борщ борщ вкуснее авторитетно заметила лика варить правда сложнее значит борщ варить научимся не такое учились делать в конце концов в общем, Даешь драный халат, стоптанные тапочки, кошку на подоконнике, герань в горшке и прочие атрибуты нормальной жизни. Ну, за это и выпьем, сказала Натка, подумала минутку и махнула рукой. Нет, за это только коньяк. 50 граммов мне точно не повредят. Полковник очень долго и внимательно читал рапорты, словно пытаясь найти в них какой-то тайный смысл. Он вздыхал, нервно курил. но упорно не поднимал глаз на девчонок, которые сидели перед ним. «Ну, хватит, может?» – мягко спросила Ланатко. «Уже полчаса читаешь. Не так уж много мы там написали». «Это вам кажется, что немного». Полковник затушил окурок в пепельнице и тут же потянулся за новой сигаретой. «На самом деле это очень много. Да уж, не думал я, что когда-то увижу эти рапорты». «Ну не надеялся же ты, что до старости служить будем?» «Нет, конечно. Просто года через два на пенсию хотел сбежать, а кого-то из вас на свое место. Не, не получилось бы. Уходим мы». «Уговаривать бесполезно? Сам понимаешь, что бесполезно». Полковник тяжело вздохнул. Встал из-за стола, подошел к окну, уставившись на темное стекло, запотевшее от его дыхания. Ну, значит, так тому и быть. Уговаривать я вас не буду. Права не имею. Надеюсь только, что еще увидимся. Только не по работе. Конечно. Ладно. Считайте вопрос решенным. Полковник сел, потер ладонями лицо. Значит так, девочки. Официально вы выходите на пенсию. Пенсия небольшая, но жить можно. На меха жемчуга может и не хватит, но на жизнь вполне. Плюс служебные квартиры. Ну, от себя могу добавить, что на базе можете выбрать все, что пожелаете в качестве премии. Кроме, конечно, оружия. Оружие, кстати, придется сдать. Реабилитацию пройдете. Месяц в нашем санатории. Там медики хорошие, что надо, подлечат. Ну еще, если захотите, пластические хирурги шрамы уберут. В общем, по совести вы гораздо большего заслужили. Были бы мы в Америке, но мы не в Америке. И слава богу, кстати. Хотя, думаю, что и это немало. Квартиры на выбор. Когда решите, где останетесь жить. Удостоверения служебные у вас остаются. Аксивы-то зачем оставляете? Машка встрепенулась. В чем подвох? Ну, во-первых, офицер бывшим не бывает. А офицер нашего ведомства... И подавно. Пенсия – дело хорошее, но когда-нибудь вы можете понадобиться. Еще момент есть один. Вы профессионалы, и это уже в крови. Видите больше, чувствуете, умеете. Представьте, сидите в ресторане, а там придурок с пистолетом. Конечно, вы не будете сидеть и смотреть. Конечно, надаете по рогам. И вот чтобы потом вас за этот, в принципе, героический поступок не упекли, удостоверения остаются. То есть, говоря прямо, контора оставляет за вами право на свое усмотрение бороться с преступностью и прочими. Прочим. Ну, вы поняли. Понятно. Только что это за когда-нибудь понадобится? Настораживает, полковник. Это значит, что в случае крайней необходимости. Когда мы поймем, что кроме вас действительно никто не справится. Ну, или не дай бог, в случае войны. С империалистическими хищниками. «Ну, понятно теперь». Надка сидела и вдруг почувствовала укол страха. Вот сейчас, в эти минуты, они сожгли последний мост. Что там в этой нормальной жизни, к которой они так рвутся? Как устроиться в ней? И что в конце концов покупают люди в магазинах, когда идут домой с работы? Она решила, что это не самое страшное, что случилось в ее жизни, и успокоилась немного. Полковник посмотрел на девчонок. «Ну, хорошие мои», – сказал он дрогнувшим голосом. «Идите сюда. Обниму вас, что ли, на прощанье. И звоните в любое время, не забывайте. Не чужие же». Пройдя все формальности увольнения в Москве, еще раз попрощавшись с полковником, девчонки вылетели на базу. «Сдать оружие и средства связи. Выбрать себе подарки из безразмерных кладовых». Попрощаться с преподавателями. Надка сидела в кресле самолета, глядя в окно, пытаясь услышать хоть что-то внутри себя, что говорило бы о том, что понимание окончания работы наконец-то пришло. Но на душе было сумрачно, грустно и как-то тоскливо. Мысли скакали в голове, какие-то глупые, непонятные, неоформившиеся. Надка призналась себе, что совершенно растерялась, не зная, что ей делать дальше. «Где жить?» В каком городе? Во Владивостоке? В Питере, куда усиленно тащила ее Велика? В Москве, куда рвалась Машка? А может остаться здесь, на Урале, поближе к училищу? Как и где она будет работать? Кем? И вообще, как надо начинать эту самую нормальную жизнь? С чего? Вот все закончится, выберет она, где жить, заселится в служебную квартиру. И что дальше? Что делать? Надка совершенно не представляла, с чего начинать. Что делать и вообще? Как это? Жить, как все нормальные люди? Ладно, разберемся, решила она и повернулась к девчонкам. Те оживленно обсуждали орден Валькирии, поедая шоколад из огромной коробки, которую подарил Виталий на прощание. Викс печально обвел их взглядом, сел за стол. «Значит, прощаться будем?» – как-то растерянно произнес он. На лице его играла какая-то недоверчивая улыбка. «Будем, Виктор Сергеевич!» Надка решительно кивнула. «Вот, оружие только сдать осталось». «Ах да, оружие!» Викс лукаво прищурился. «Ну, я тут тоже человек не последний, так что решил я вот что. Оружие ваше мы спишем». «Нет, конечно, придется, ну, сами знаете, стволы проточить, бойки сточить. Но как сувениры можете оставить себе». Девчонки заулыбались. Расставание с оружием почему-то навевало тоску. «И еще». Викс почесал нос. «Вечером для вас банкет. И подарков можете набирать, сколько влезет. Ну, не прощаюсь. Давайте, дуйте к Волванычу. Пусть с оружием вашим пока поколдует, А сами переодеваться. Форма одежды самая парадная. Через два часа ждем вас всех в столовой. Генерал ваш тоже там будет. И Вита, и Инга». Ворота лязгнув закрылись. Надка вспомнила, как когда-то очень давно, в прошлой еще жизни, они вот так же стояли у ворот, а те с лязгом закрывались за ними. И настроение было такое же, как сейчас. Полное непонимание, что там впереди. Она подняла голову и, прищурившись, посмотрела на осеннее солнце, на подернутый сединой иния асфальт, на черные зеркала замерзших луж. Они пробыли на своей базе почти неделю, решая вопросы с жильем. Непривычно все это было. Натка запоздала подумала, что у нее из имущества. Только эти две сумки с одеждой. Два стечкина в потертых кобурах с проточенными стволами, чтобы невозможно было стрелять. Да металлическая коробочка, в которой хранились главные ее сокровища. Записка от Кости. Серый камушек. Светкина сломанная заколка. Первая ее пуля. Маленький котенок с отломленной лапкой, вырезанный из куска желтоватого мыла когда-то давно костей. Давно. Еще в прошлой жизни. На дорожке урча стояла черная волга. «Ну, куда теперь?» – спросила растерянная Машка, поддергивая ремень огромной сумки, набитой подарками, одеждой, украшениями. Вторая сумка чуть поменьше стояла у ее ног. Такие же сумки были у всех девчонок. «Мурашки!» Ты твердо решила тут остаться? Да. Понимаешь, город мне нравится. Всегда нравился. Красивый. Ну, хозяин, барин. А ты, блондинка, не передумала? Не, Машка, не передумала, ответила Лика. Мне квартиру дали в Питере. А ты куда, красная? А, Машка махнула рукой. Как говорится, куда глаза глядят? Для начала в Москву. А там видно будет, как карта ляжет. «Ну-ну», усмехнулась Лика, «берегись, столица красная на Красную площадь выходит». Девчонки улыбнулись. «Так что, расходятся дорожки наши?» Машка задрала голову, помотала ей, как делала всегда, когда пыталась загнать слезы обратно. «Маш, Натка тоже закурила, ты не расстраивайся, мы же все равно сестры, не потеряемся. Я к вам скоро приеду, и к тебе, и к Лике». Вот только немного устроюсь, хоть с квартирой решу вопрос и приеду. Конечно, Лика решительно кивнула. Никуда мы друг от друга не денемся, мы же клятву давали. Но смотрите, Машка улыбнулась. Заразы, забудете, приеду и накостыляю. Девчонки звонко рассмеялись, окружив лица облачками пара. Подобрали сумки и пошли к машине.